Глава 8. Возвращение в изначальный мир. Выстрелы вдруг смолкли. Я побежал за Лиангом и мы помогли Яньлин выбраться из того металлолома, во что превратился автомобиль. "Тащим ее к машине, там есть аптечка", приказал я, прислушиваясь. Ревела сирена, хлопали лопасти подлетающих вертолетов но выстрелов не было. Яньлин застонала и потянулась ладонью к левому глазу, из которого торчал осколок стекла. Я поймал ее руку. Нельзя, опасно, терпи. К нам наконец-то подбежал водитель и помог донести Янь Лин до машины. Мы положили ее на землю, и я сразу же рванул к аптечке за жгутом. Девушка может истечь кровью, если ей не оказать первую помощь. Краем сознания я отметил цвет татуировки на ее правом запястье. Красный с точкой на вершине. Значит, она ядерный атомос и уже переступила 5% частоты ДНК. Пока мы с Лянгом обрабатывали раны Янь-Лин, сирена вдали смолкла. А спустя несколько секунд мы увидели группу вооруженных солдат. "Я из рода Ли. Офицер Янь-Лин серьезно ранена. Мы оказали ей первую помощь", крикнул я первым делом, обозначив свой род. Несколько бойцов подбежали к нам. Я встал и оттянул Лианга. "Сейчас лучше не лезть". Бойцы проверили состояние Янь-Лин, после чего дали знак своим. Через секунду вышли двое с носилками. Благодарим вас. Капитан группа легко кивнул мне. Я отошел еще дальше. Янь Лин положили на носилки и унесли. Через несколько минут дорожное движение восстановилось, и мы с Лянгом продолжили путь. Но парень больше не болтал, выглядел бледным, напряженным. Мне снова пришлось позвонить деду. "Что?" раздался его недружелюбный голос. "Опять попросишь с кем-то связаться? Можешь мне скинуть контакт Дэ Луна?" Что произошло на Пекинской магистрали? Мы слышали выстрелы, вертолеты прилетали. Скорее всего, очередной эвольвер взбунтовался, будничным голосом сообщил дед. В последние дни такое частенько происходит. Контакт этого де луна скину. И отключился. Эвольвер взбунтовался? Я попытался вспомнить, а в прошлой жизни такое происходило? Вроде да, но не так часто. Люди открыли пути вольвера через месяц после затмения. А К тому времени армия и полиция взяли власть изнутри изначального мира в свои руки, и когда появился первый вольвер из народа, ситуация не особо изменилась. Военные возглавили гонку эволюции и остались сильнейшими в изначальном мире. Но сейчас обстоятельства иные, слишком мало времени прошло. Армии и правительств не успели установить контроль И среди первых эволюверов обычных людей гораздо больше, чем это было в прошлой жизни. Как думаешь, с Сяньлин все будет хорошо? неожиданно спросил Лианг. Да, ее вылечит татамы синтеза. В нашей армии таких очень мало, Лианг поморщился. В пятинех совсем нет. Появится рано или поздно. Не бойся, ее раны не смертельны, главное, что она выживет. Мои слова успокоили Лианга. Он расслабился и уставился в окно. Я же связался с Делуном и спросил, что случилось на Пекинской магистрали. Как оказалось, в этом и правда замешанные вольверы. В изначальном мире из-за опасности некоторые исходят с ума, начинают убивать людей. Трех таких психов и вольверов сегодня перевозили в городскую тюрьму. Но власти недооценили их силу, и как итог хаос в центре улицы, восемь погибших и более 20 раненых. Троица сумасшедших вольверов была ликвидирована. Вскоре мы доехали до дома Лианга. Он жил на двадцатом этаже в небольшой однокомнатной квартирке. Водитель остался ждать внизу, а мы с ним поднялись наверх. Чувствуя себя как дома, Лианг быстро скинул кроссовки и вошел в комнату. Я тоже снял обувь, оглядываясь. Справа дверь в уборную, впереди очень тесная кухня, а слева комната. И в таких крохотных квартирках проживает свою жизнь от рождения до смерти, подавляющее большинство людей. миллиарды. Это ли не показатель упадка цивилизации? Я последовал за Лиангом, который уже беседовал с женщиной лет сорока. Она говорила что-то Лиангу, а рядом с ними на кровати лежала старушка, что примечательно не азиатка. Светлые глаза, седые волосы, европеоидные черты лица. Ей становилось хуже ночью, но под утро стало лучше, рассказывала женщина. Лианг повернулся ко мне и с натянутой улыбкой развёл руками. Добро пожаловать в мою жизнь. Как тебе? Слушай, если брезгуешь, можешь выйти, я не обижусь. Я хмыкнуло подошел к старушке. Она подняла на меня взгляд. Это моя мама, Амелия. Знаю, ты мне не веришь, ведь я азиат, а она европейка. Но она моя мама. Я молча смотрел на Амелию. Та не отрываясь смотрела на меня. Чем она больна? Я повернулся к Лиангу. У меня Нет, он прервал меня. Не в этой ситуации, ладно. Я тебя привел познакомить с мамой. Ты первый человек в этой стране, которого я пригласил к себе. Не надо мне предлагать помощь. Я сам со всем справлюсь. Я кивнул. Лианг действует немного эгоистично, ведь моя помощь облегчит жизнь не только ему, но и его матери. Однако я его понимаю. Все мы эгоисты. Раз он хочет справиться со всем сам, хочет доказать себе, что он способен на это, то пусть. Меня зовут Владислав, представился я Амелии. Я друг вашего сына. Глаза женщины наполнились слезами, заблестели. Лианг шмыгнул носом и отвернулся. Слушай, давай завтра встретимся, да? Хорошо, буду ждать тебя на площади в восемь утра. И не забудь маску и одежду с капюшоном. Я в последний раз оглядел крохотную комнату и пошел обуваться. В моей жизни было много сложностей. В изначальном мире я около трех лет путешествовал вместе с караваном, перебираясь с одной горы на другую, пока не встретил Адель. Приходилось жить в палатках, иногда на открытом воздухе, опасаясь ночных нападений хищников. Поэтому квартирка Лианга, хоть и показалась мне маловатой и бедноватой, но только и всего, отторжения я не чувствовал. Когда я вернулся домой, со мной пришла поговорить Мэйли. Я хочу отправиться в Изначальный мир, заявила она. Я приподнял правую руку и пошевелил протезом. Знаю, что там очень опасно, но ты сможешь убить зверя, прикончить его, разрезать ему грудь и вытащить сердце. Именно так и становятся эльверами. Мэйли не нашлась, что ответить. Тебе рано идти в Изначальный мир. Сперва пройди базовую боевую подготовку, научись пользоваться хотя бы ножом, повысь свою выносливость, улучши рефлексы. Но ты ничего такого не делал, с обидой в голосе ответила Мэйли. В то время я не знал, как становиться ивольверами, парировал я. Но я собрал свою команду, в которой уже двое вольверов. А у тебя есть команда? Что если ты попадешь на гору, на которой мало людей и пока не построили никаких укреплений? Тебе придется сутки выживать среди хищников. Поэтому сперва пройди подготовку. За это время на горах станет безопаснее. Ты ещё успеешь стать ивольвером, тебе некуда торопиться. Мои неохотно кивнула, признавая мою правоту. На этом наш с ней разговор и закончился. Вечером я позвонил Мирославе и рассказал ей о походе в означенный мир. У меня просьба. Можешь захватить с собой небольшой нож, попросил я. Конечно, попрошу у Марии Денисовны или Александры Денисовны. Тогда до завтра. Не забудь про маску и капюшон. После разговора с Мирославой я поиграл в шахматы с Людой, приказал слуге подготовить к утру одежду для похода и пошел спать. Завтра предстоит сложный день. Владислав, громкий голос Лианга отвлек меня от созерцания гигантской серой пирамиды портала. Есть в этом строении что-то мрачное, угнетающее. Элианк встал передо мной в очереди и с широкой улыбкой похлопал меня по плечу. Он был одет в просторный плащ с капюшоном. На мой немой вопрос он достал из кармана черную тряпичную маску. Я нарядился примерно так же: в плотные штаны, полуботинки, футболку и ветровку с капюшоном, и вся одежда зеленая, в кармане такого же цвета маска. Кстати, насчет очередей. Теперь все гораздо строже. Десятки солдат с огнестрельным оружием патрулируют и контролируют, чтобы все вели себя хорошо. Уже успели построить здания и вышки, на которых сидят снайперы. И сама регистрация значительно усложнилась. Перед отправкой в пирамиду сотрудники из правительства очень подробно изучали личное дело каждого. Но несмотря на это, поток желающих попасть в пирамиду увеличивался, и правительство допускало внутрь почти всех. отклоняли запрос только откровенно неблагонадежным людям с несколькими судимостями. Такая щедрость легко объяснима двумя ключевыми причинами. Первая изначальный мир до сих пор плохо изучен и требуются людские ресурсы и информация. Уже сейчас правительство страны считали около 1000 горны, которые может перенестись добровольцев. Среди этих гор есть небольшие, на них достаточно и 10 поселений для обеспечения хоть какого-то контроля и строительства базовой инфраструктуры. А есть гигантские, на них требуются сотни убежищ. Смертность в изначальном мире уже не такая высокая, но все относительно. Каждый второй человек после перемещения умирает. Вторая причина и вольверы. Власти уже поняли, что каждый невероятно ценен, и что и вольверы стараются переманить к себе все, кому не лень. армия, роды, частные организации, другие страны, просто богатые люди, но и это не все. И вольвер при перемещении может захватить с собой небольшой предмет. Именно так люди деда притащили куб с жидким гелием 3 в изначальный мир. Но это работает и в обратную сторону. И вольверы могут приносить вещи из изначального мира в солнечную систему. Например, останки зверей, необычные минералы, растения и многое другое. В солнечной системе они получают за свои находки большие деньги, а ученые изучают новые материалы. Все довольны, всем хорошо. Мы с Лиангом продвигались по очереди быстро. Всего на площади было около 10 очередей. Восемь для тех, кто впервые желает попасть в пирамиду. Они двигались медленно, и их концы терялись за пределами площади. А две очереди для тех, кто уже бывал в изначальном мире, таких как я или Лианг. Когда мы станем вольверами, то будем спокойно проходить без очереди. Но до этого момента еще дожить надо. Нас быстро проверили и пропустили. Увидимся на той стороне, махнул мне Лианг, после чего надел маску и первым зашел в черную пасть прохода. Я последовал за ним. Оказавшись в изначальном мире, я сразу же присел и прислушался. Ветер, зелень, пение птичек, все спокойно. Только потом обратил внимание на свою правую руку. Она не работала. Протез застыл в одном положении, пальцы не реагировали на команды мозга. Неудобно, но терпимо. Первым делом я залез на дерево. умудрился это сделать даже со своей рукой. Не до конца залез. Я быстро понял, по возвышающемуся вдали кривому сухому дереву, где именно нахожусь. Поэтому я спустился и побежал к поселению. С момента нападения сероголазого медведя прошло уже немало времени 10 дней. И люди успели восстановить разрушенное. все таки зверь, даже вожак, зверь. Он побуянил, денек походил по горе и ушел в свою берлогу. Я без происшествий добрался до поселения. Оно разрослось. Стены стали толще и выше, на них виднелись следы звериных когтей и кровь. Появилось больше вышек, на которых патрулировали охранники, вооруженные луками и ножами. Значит, это поселение уже пережило первые ночные нападения. Имя, фамилия, откуда родом? строго спросил темнокожий мускулистый мужик. Он сидел возле входа за деревянным столом и каждый входящий ему отчитывался. Африканец сделал пометки в толстой тетрадке. Я из рода Ли, азиатское содружество. Имя называть не стану, холодно ответил я, с легким презрением глядя на мужчину. Не станешь? мужик поднялся и вышел из-за стола. Высокий, метра два ростом. Он подошел вплотную ко мне и ощерился. Ты знаешь, кто может не называть свое имя, малец? Эвольвер. Ты ивольвер? Как-то не верится. Я спокойно смотрел ему в глаза, слегка задрав голову. Если ты не уйдешь с дороги, умрешь». Сейчас, сухо произнес я и представил, как ломаю горло африканцу. Очень живо представил во всех красках. В прошлой жизни я мало убивал своими руками, но иногда мне приходилось идти и на такое. Африканец слегка побледнел, и отступил. Ты ты можешь проходить, ясно? Иди. Скоро придет парень из рода Ли, холодно сказал я. Пропусти его. Да понял, понял. Иди уже. Африканец плюхнулся на стул, его руки слегка дрожали. Солдаты хорошо чувствуют смертельную опасность, особенно когда она рядом, стоит впритык к тебе. Другой вопрос, что далеко не все успевают среагировать. Но у нас немного другой случай. Я вошел в поселение и быстро отыскал глазами Мирославу. Она стояла возле входа, одетая в зеленый плащ с небольшой походной сумкой на боку. Глаза девушки вспыхнули радостью. Я приподнял руку, останавливая ее порыв приблизиться ко мне. Слегка покачал головой и отступил. Поселение укрепилось не только снаружи. Внутри появилось много деревянных зданий. Пока нет мэра, работает общий аппарат власти, в который входят представители самых влиятельных структур. Но рано или поздно появится мэр, обязательный вольвер, Причем не слабый, с репутацией и связями, и так будет в каждом поселении, на каждой горе. Я внимательно всматривался в людей в поисках знакомых лиц. Мне хотелось отыскать тех, кто избил меня и Нацука, но тщетно. Скорее всего, они погибли от лап медведя. Вместо того, чтобы бежать, эти идиоты решили отыграться на подростках. Минут через пять в поселение вошел Думиса, высокий, одетый во все черное, с рюкзаком за спиной. На его ладонях были массивные перчатки с металлическими бляшками. Когда я увидел их, то сразу предположил, какая базовая способность у Думисы. Темные глаза африканца быстро отыскали сперва меня, затем Мирославу. Но он не подал вида, что узнал нас, прошагал мимо и зашел в одно из зданий, на котором висел флаг Африканской конфедерации. Четвертым пришел Лианг. Парень не понял моих намеков и направился прямо ко мне. "Ну что?" шепотом спросил он, кидая быстрые подозрительные взгляды по сторонам. "Где все?" Я закатил глаза и ответил: «Ждем на нацука". А где? Он нашел глазами Мирославу и призывно помахал ей. Она вздохнула и подошла к нам. Мы делали вид, что незнакомы. Ты хочешь, чтобы нас узнали? Да не парьтесь, никому нет до нас дела, беспечно хмыкнул Лианг. Где Думиса? И как ты пронесла сумку? Он у своих, я кивнул в сторону здания. В это время в дверном проеме появился Думиса. Но подходить к нам не стал, Оперся спиной о стену здания и достал из внутреннего кармана зажигалку с сигаретами, закурил. А как он пронес сигареты и зажигалку? Растерялся Лианг. Ты что, совсем новости не читаешь? Ивольверы могут брать с собой вещи. Э, а ты, как ты смогла? Тиховы, я прервал открывшую рот Мирославу. Давайте поговорим после того, как выйдем отсюда. Некоторые эвольверы могут легко слышать все, что происходит на километры вокруг них. Алианг хекнул и зазерался. Нацука мы прождали еще минут пять. Мирослава уже извилась от волнения, когда в поселение вошла девушка с взлохмаченными волосами в разорванном плаще. На ее одежде виднелись следы крови. Я придержал Мирославу за руку, она чуть не бросилась к Нацука. Она же ранена. Позже я встретился глазами с Нацукой и указал ей на выход. Она сразу поняла, что я хочу и развернулась. Слушай, ты почему такой осторожный? Нет до нас никому дела. Я выразительно посмотрел на Лианга, и тот заткнулся. Через пару минут после того, как Нацука вышла, Мы втроем тоже покинули поселение. Вон она, я ее вижу, Лианг прищурился. Нацука шла вдоль опушки леса. Мы неспешно направились за ней и остановились только на небольшой поляне. Нацука сидела на поваленном дереве и рассматривала свои исцарапанные руки, ее плащ лежал рядом. Мирослава бросилась к ней на ходу доставая из сумки аптечку. Как она притащила сюда сумку, Лианг с подозрением смотрел на Мирославу, потому что она и вольвер, спокойно ответил я. Чего? Как? крик Криклян спугнул птичек с ближайшего дерева. Вот так я подошел к девушкам. Как ты поранилась? Птицы напали, поморщилась Нацука. Красные такие, с очень острыми серыми когтями, но я не сильно пострадала, царапины. Ничего себе царапины, возмутилась Мирослава, перевязывая руку Нацука. Как ты стал ивольвером? встрял Лианг. Я оглянулся и увидел неспешно шагающего к нам Думису. Мне помог Борис Артемович, дедушка Владислава. Мирослава кинула быстрый взгляд на меня. Вчера мы договорились, что пока не будем открывать ребятам правду о Гелии-3. Может, чуть позже, но не сейчас. Офигеть, поздравляю. А что ты умеешь? Я полиос магнита, с гордостью ответила Мирослава. Могу создавать магнитное поле, вот. Думиса, а ты что умеешь? Лианг повернулся к темнокожему парню, который встал рядом с нами. Но Думиса не ответил. Он протянул мне правую руку, облаченную в боевую перчатку. У меня протез, я продемонстрировал покалеченную руку. Думиса осторожно пожал ее. Спасибо. Ты дважды помог мне, так как никогда никто не помогал, я кивнул. Думиса, какая у тебя способность? повторил вопрос Лианг. Я гравитоз земли. Базовая способность манипуляция массы тела. Пока могу увеличивать массу своих рук. Он приподнял свою правую ладонь и сжал пальцы в кулак, показывая металлические бляшки. Хм, всё же манипуляция массой. Этот навык довольно редкий, выпадает у 10% гравитосов земли. Среди этой ветки развития больше распространены манипуляции Землей и камнем. И то там у гравитоса появляется способность создавать что-то вроде каменных шаров, небольших шипов и ям. На первых процентах частоты ДНК гравитосы с такими базовыми навыками мало полезны. У Думиса же способность уже сейчас мощная. Можно включить ее в план боя и выбрать в качестве цели монстра посильнее. Это круто, очень круто. Какой план? Думис посмотрел на меня. Кого будем убивать? Металлического броненосца, Я усмехнулся. Насколько ударов тебе хватит, Нитрина, а тебе, Мирослава? Сколько времени ты сможешь поддерживать магнитное поле? Металлический броненосец, Думиса широко улыбнулся. Мне нравится. Моего нейтрина хватит на четыре удара. Вся шкала восполнится за сутки, на один удар нейтрина заполнится за шесть часов. Я могу держать магнитное поле минут десять, но если буду активно вмешиваться в него, изменять мощность и форму поля, то время может сократиться до двух минут. Мои кварки полностью восполнятся за два часа. Несправедливо, проворчал Думиса. Стоп, что за нейтрино, что за кварки? Вы о чем вообще, ребята? Лианг непонимающе посмотрел сперва на Думису, потом на Мирославу. Даже я знаю, о чем они, буркнула Нацука. «Идемте к металлическому броненоссу, решил я и повернулся к Лиангу. По пути расскажу тебе о нейтринах и кварках. Это надо знать.